Почему же так сложно начать? Как это ни странно, у меня немало полных знакомых и даже родственников, которым я иногда как-то тихонько из-под тишка и совершенно ненавязчиво предлагаю свою помощь. Но, к сожалению, у большинства из них дальше показного желания делу никогда не идёт. Они лишь ищут постоянные оправдания своему бездействию. Вот если бы, то я бы, конечно, тоже обязательно бы А пока этого нету, я и не имею возможности. Следовательно, оставим все до лучших времен. Это ки синдром жертвы, расстройство личности, при котором человек все время нуждается, ищет внешнюю причину любых своих неудач или невозможности хоть как-то измениться. Люди с данным синдромом в душе считают себя самыми невезучими и несчастными, позабытыми, заброшенными. И что самое важное, они искренне полагают, что во всех их бедах виноват кто угодно, но только не они сами. Их психике так удобно, и она выбрала такой способ защиты. Причём никакие аргументы здесь не проходят, и когда уже нечего вроде бы больше сказать, в ход идут фразы типа: "Вот доживёшь до моих лет" или "Да, тебе-то легко говорить". Мои ненавязчивые рекомендации ввести в свою повседневную жизнь хоть какие-то элементы по сильной физической нагрузке обычно не приносят результата, потому что для них само выражение физическая нагрузка просто как жизнь на Луне. Здорово, конечно, спорить не буду, ну это где-то там, очень далеко от нас. Как только от меня поступает довольно жёсткое и вполне конструктивное предложение, разработанный план по сильных мероприятий по пунктам, как надо привести себя в форму, разговор сразу же незаметно переводится на другую тему. Нет времени, устали на работе, здоровье уже не то, голова болит и так далее. Если я начинаю настаивать, то в ответ тут же получаю более жестокий отпор и даже агрессию. Иди своих толстяков лечи, а нас учить не нужно. При встрече с такими людьми обычно складывается впечатление, что все они вовсе не стремятся к тому, чтобы похудеть. Они хотят только обелить себя в своих же глазах и оправдать свою бездеятельность. Просто стремятся доказать мне, да и всем окружающим, что все эти предполагаемые мною методы либо шарлатанство, либо по каким-то причинам для них не подходят. Причина этих может быть масса Наверняка вам приходилось хоть раз попадать в ситуации, когда просят помочь, потому что услуга относится к сфере вашей профессиональной деятельности. Да и вообще, ну чего тебе стоит? Особенно это касается представителей творческих профессий: врачей, юристов, художников, дизайнеров и музыкантов. Помогая людям бесплатно, вы не только обесцениваете собственные знания, умения и навыки, но и теряете деньги, которые могли бы заработать, сделав ту же работу для других людей. И что вы тут разоряете из бескопейки денег? Поэтому и у нас и на Западе все диетологи давно уже убедились, что только заплативший деньги человек реально готов к изменениям. Алtruизм в этом отношении не дает никакого результата. Плод должен созреть. Как часто приходится слышать одни и те же слова. Что нового вы можете мне предложить? Опять калории считать и на пару готовить? Я и так прекрасно знаю, что надо для того, чтобы похудеть, не есть и больше двигаться. И если бы я только захотел, то давно бы похудел и без всяких диетологов. Просто сейчас я слишком занят, болею, не в состоянии. И далее следует один из вариантов, который я за долгие годы работы уже наизусть выучил. Сейчас у меня совершенно нет свободного времени, чтобы заняться собой. Когда я был свободен, у меня не было жены и детей, то я, конечно, выглядел стройным, гораздо здоровее и более подтянутым. У меня было достаточно свободного времени, чтобы уделять его своему здоровью, ну и фигуре, конечно. Вспомните, когда я был молодым, я был строен как кипарис. И если бы мне сейчас было меньше лет, то я бы тоже легко похудел. А так возраст У меня просто такая кость широкая. Да это всё наследственность. И моя бабушка, дедушка и мама всегда были полными. У меня какой-то такой вот нарушенный обмен веществ. Мой обмен веществ безнадёжно нарушился ещё когда я впервые потолстел, и теперь уже ничего не сделаешь. У меня нет денег, не времени, чтобы посещать ваших врачей и сдавать какие-то анализы. Мне бы и молока и хлеба купить. Если бы мне кто-нибудь подарил спортивный тренажёр, то я давно бы обладал фигурой Брэда Питта. Ну а если к тому же у меня было бы ещё и много денег, то я каждый день бы посещал спортивные центры и салоны красоты, обедал бы в лучших ресторанах, а не ел каждый вечер эти дешёвые сосиски с картошкой. Мне надо просто избавиться от шлаков, промыть там всё, вот и похудею. Только пока на это тоже нет времени, и денег тоже нет. Хотя шлаки и глисты просто замучили, я это чувствую. Они откладывают в меня свой жир по ночам и виноваты в моей полноте и вечном голоде. Отстань ты от меня, у меня просто кость широкая. Снова. При этом все они прекрасно знают, что я сам, в пример, всего за полгода похудел на пятьдесят килограмм. Это происходило у моих знакомых и родственников прямо на глазах. По-моему, они до сих пор воспринимают это больше. как какое-то чудо, некий фокус. С одной стороны, не могут этому не верить как факту, с другой продолжают убеждать себя, что это невозможно. Просто очевидное, невероятное. Наверное, денег так хотелось потом на этом срубить, что он был готов прямо на всё. Сразу вспомнил один анекдот в тему. Приводят заключённого, приговорённого к смертной казни на электрическом стуле. А заключенный этот настолько толстый, что на стул не помещается. Дают ему отсрочку на месяц и задание похудеть килограмм на тридцать. Проходит месяц, снова приводят этого заключенного и пытаются усадить на электрический стул. А заключенный еще больше поправился. Его спрашивают, почему же вы не похудели? Вам же сказали сбросить тридцать килограмм. Да мотивация как-то уж слабовата, господа. Что не скажешь, тут ведь тоже одни сплошные оправдания. Хотя я уже к этому как-то привык за долгие годы работы. Наверное, каждому следует сделать для себя простой выбор. Либо я буду делать всё, чтобы выглядеть и жить так, как я этого хочу, либо и дальше буду продолжать этого просто только хотеть и ничего не делать. И при этом, что важно, не палить мозги ни себе, ни жене, ни тем более врачу. Возможно, вы ещё помните себя молодым, стройным и подтянутым, например, в армии, когда вы вытворяли на турнике такое, от чего сейчас просто переломились бы пополам. Турник это, конечно, незабываемое чувство. Мужики, хватит искать оправданий и комфортных условий для своего изнеженного тельца. Вы же прекрасно понимаете, что если хотите хоть чего-то добиться в этой жизни, Придётся выйти из созданной вами за эти годы зоны комфорта. Причём это правило работает для любой цели, какую бы вы для себя не поставили, и в бизнесе, и в отношении к своему здоровью. Его, как говорится, в аптеке не купишь, как и в прочем и мозги. Надо честно признаться хотя бы самому себе, что вы сами себя, мягко говоря, немного запустили, и никто, кроме вас самого, в этом не виноват. Вообще-то мы с вами сейчас не ищем виновных. Мы решаем, что делать будем и главное как. Виновных вообще не стоит искать, это дело пустое. Вы как деловой человек понимаете, что надо прежде всего решать, что делать и действовать надо, действовать. Прямо сейчас действовать, не завтра, не в понедельник, а сегодня. Но при этом, конечно, не стоит бросаться на абразору и строить из себя героя. Действовать надо хладнокровно, расчётливо и правильно. Не наступая в сотый раз на одни и те же грабли. А то можно опять таких дров навалять. Ну, вы это знаете, о чём это я. Хотя, что я говорю? Вы же уже действуете. Как? Да просто слушай эту книгу. Ведь знание плюс целеустремлённость это страшная сила. И вы сейчас её обладаете, как быть может, никогда в жизни. Каждый день мне на электронный адрес приходят сотни писем. В них я часто нахожу одни и те же слова, но одно письмо мне особенно запомнилось. Его написал неизвестный мне молодой человек, имеющий значительный избыточный вес. С его слов, живёт он где-то на севере. У него есть семья: красавица жена и двое детей. которые его уже запилили все вместе, ополчившись на его брюшко. Так вот, что он мне пишет. Очень хочу похудеть, но борюсь с этой проблемой уже не один год. К своему стыду, у меня совсем нет силы воли. На любой диете могу просидеть не более двух дней, затем снова срыв, пиво с друзьями и всё по новой. Дошло до того, что я стал постоянно обманывать свою жену, которая чётко меня в этом вопросе по питанию контролирует. Подъедаюсь в тихорее, где только могу, и сам себя за это жутко презираю. Ем быстро, жадно, даже иногда пачкаю одежду. Просто бред. Замкнутый круг какой-то. Я спрашиваю его в ответном письме: "Скажите, если бы что-то, не дай бог, случилось с вашими детьми, вы готовы отдать для них почку или печень на пересадку?" Он отвечает: "Хот жизнь отдам." Они у меня самое дорогое, что есть в этой никчёмной жизни. Значит, пишу я ему: "Сила воли-то у вас всё же есть. Раз вы готовы реально пожертвовать собой, вам просто в данном случае и при данной цели не хватает мотивации. Напишите ко мне конкретно и чётко, зачем вам лично, а не вашей жене и детям нужно, чтобы вы похудели. Только не общие слова, а конкретную, жёсткую причину, да не одну". В случае с детьми вы прекрасно понимали, ради чего вы готовы пойти на эту жертву. А вот в случае похудения вы вообще не до конца понимаете, для чего вам это собственно нужно и нужно ли вообще. Другой пример. Приходит как-то ко мне на приём один бизнесмен. После длительной беседы он немного запинаясь начинает оправдываться. Вы, конечно, всё это вот тут правильно всё как бы говорите, Ну, когда же мне реально это делать, если в 8:00 утра за мной уже приходит машина, а возвращаюсь я домой только поздно вечером, как минимум после 9:00. А человек по-всему видно, что называется из хапук жадноват. И, кстати, не слабо так кичиться своим благополучием, часами, телефонами и занимаемым положением. И тогда я сразу неожиданно спрашиваю у него: "А вот скажите-ка мне, если бы за каждый сброшенный вами килограмм Вам выдавали, скажем, по килограмму золота в слитках. Вы нашли бы время? При этом делаю жест рукой, как бы показательно кладя на стол кусок золота. И смотрю то на это место, то на его реакцию. Он молча проследил за моей рукой, сглотнул и тоже, не отводя взгляда от этого места на столе, медленно, так и тихо отвечает. Да, нашёл бы, конечно. Но ведь это же золото. Что тут скажешь? Наверное, не всем еще дано, даже с годами и накопившейся мудростью, прийти к пониманию, что здоровье и полноценная жизнь все-таки дороже любого золота. Пока этого понимания нет, оправдания ничего не деланию найдутся всегда. Ведь, разумеется, гораздо проще засесть перед телевизором с пакетиком чипсов, лаская свое воображение незбыточной надеждой, что все как-нибудь само собой со временем рассосется и устаканится. Ну, не я же один такой. Что вы ко мне пристали, ей-богу. Конечно, всегда есть самый простой путь послать похудение вместе со мной куда подальше и всю оставшуюся жизнь наслаждаться такой любимой и разнообразной, вкусной и успокаивающей едой. Даже слово-то какое придумали вкусняшки. А новости узнавать из телевизора, да и работать со временем по возможности уже на дому. Правда ограничения во многих радостях жизни и даже передвижений в пространстве с невесть откуда появившейся отдышкой, что это все? Да лишь маленькая нагрузка или печальный бонус к такой жизни. Но вы же сами ее выбрали и продолжаете выбирать. Конечно, некоторым женщинам нравятся полные и солидные мужчины, но отнюдь не жирные, безобразные, полные и вечно ноющие импотенты. Я открою вам один секрет. Данные анонимного опроса. Оказывается, те женщины, которые живут с толстыми мужьями, чаще всего в момент секса отворачиваются к стене, закрывая глаза и грезят о стройных красавцах, может быть даже о вашем соседе, друге или телохранителе. И это, хотите верьте, хотите нет, статистический факт, результат анонимного опроса, проведённого среди сотен тысяч замужних женщин у нас в России. Вы можете мне возразить, что она и сама у меня не то, чтобы Анджелина Джоли. Я понимаю, что нападение лучший способ защиты, всегда легко перевести внимание на другого. Но мы-то сейчас о вас говорим. Впрочем, если вам так удобнее, утешайте себя несовершенствами её фигуры. А вы что думаете, что такая женщина, как Джалис, с вами вообще-то даже близка? Ну, вы дружок себя как-то сильно переоцениваете, по крайней мере, сейчас. Вот когда фигура у вас будет как у Бреда Пита, тогда, я думаю, это будет уже не вопрос, а пока довольствуйтесь тем, что есть. Сами выбирали в конце концов. Не обижайтесь на меня за то, что я говорю вам эти слова. Я говорю их и себе. Только обозначив и приняв проблему, можно найти из неё выход. Невозможно вымыть машину, не выйдя из машины. Но мне почему-то кажется, что ваша супруга всё же трепетно следит за собой и имеет достойные формы. Иначе она бы просто никогда не подсунула вам эту книгу. В любом случае, не мне вас судить, и да будьте вы счастливы. Вообще поймите, я не стараюсь вас унизить или оскорбить. Я, честно говоря, вас даже не знаю, а только представляю себе некий собирательный образ всех моих пациентов мужского пола. Просто мне, как врачу, постоянно приходится вытаскивать на свет все запрятанные вами болезненные вопросы и мысли. И если их не вытащить, то они так и останутся лежать там, в глубинах подсознания, а они должны работать на вас, а не против вас. Всем известное выражение: хорошего человека должно быть много. На мой взгляд, до глупости не лепо и придумано, скорее всего, теми людьми, которые сами как раз и уверены, что их должно быть много. По той простой причине, что мало они себя как-то даже не представляют. На самом деле, хороший, полноценный человек должен быть прежде всего здоров. А в здоровом теле, как говорится, и дух, ну, как бы неплохой во всех пониманиях этого слова. Я почему-то уверен, что все эти оправдательные поговорки когда-то были придуманы толстеками и толстушками для аргументации своего бездействия. Нет? Вы со мной не согласны? Если уж говорить по совести, как мы, собственно, с вами уже и привыкли общаться, то точно так же и я сам в своё время тоже утешал себя подобными мыслями. В те давние времена, учёба в институте, пытаясь найти хоть какой-то способ похудеть, Я мог реально рассчитывать только на клинику института питания Рамен. Всё с ее столом номер 6 и ежедневным подсчётом калорий. Я туда ходил, признаю. А один раз. Правда, мне этого одного раза хватило. Описывать все прелести посещения врача я, пожалуй, не буду. Этот врач там ещё работает, и мы уже теперь хорошо знаем друг друга. Хотя вряд ли он помнит Толстого из стесняющегося юношу из далёких 90-х. Не хочу испортить с ним отношения, тем более что это было давно, сейчас быть может что-то изменилось в лучшую сторону. Были, правда, в то время ещё и распечатанные на машинке под копирку самоздат и распространяемые полулегально разнообразные заморские диеты типа от звёзд. Но мне казалось, что это как-то не для мужиков. Этими диетами больше женщины увлекались. В те времена я испробовал на своей шкуре всё, что только было возможно, начиная с иглоукалывания, баночек с промелайном, продающихся в каждом киоске, и заканчивая классической фразой, сказанной мне, кстати, всё тем же врачом-диетологом из той самой клиники Института питания Рамон: "Меньше жрать надо и больше двигаться, бегать по утрам". На этом, помнится, я поставил жирную точку вообще нис этой организацией, так как не очень себе представлял, как я, обладая весом в 150 кг, буду бегать по утрам, распугивая людей и потом валяться на газоне в ожидании скорой помощи. К тому же, от подсчёта калорий и написания пищевых дневников некий отчётный баланс, я чувствовал себя каким-то бухгалтером. Ленчик, да не бежит ты так шустро, а то не дай бог, так и догонишь свой инфаркт. Ах, если бы хоть кто-нибудь тогда мне рассказал, как можно было бы быстро и без голодовок избавиться от ненавистного живота, я бы за это готов был тогда вполне реально отдать пол жизни. Причем вы не ослышались, в прямом, а не переносном смысле. но не было тогда никаких таких методик. Да и врачей, понимающих что-то в этом вопросе, тогда у нас ещё просто не было. Диетология избыточного веса, therapy obesity, ещё только открывалась у нас в стране для избранных врачей-диетологов. Это вообще довольно молодая наука, и можно сказать, что потом уже я сам и ещё несколько, наверняка известных вам врачей-диетологов стояли у основ понимания сути процесса лечения таких больных. У нас в СССР тогда, как впрочем, порой и до сих пор, все врачи работали по старинке, по инструкциям, разработанным, кстати сказать, много лет назад ещё при царе Додоне. А всё новое и прогрессивное сразу получало клеймо лже науки. Любили у нас это слово лже наука. И, как вы понимаете, это касалось не только диетологии, Также мучительно трудно пробивался сквозь строй своих коллег и лизаров со своей шиной или Федоров с искусственным хрусталиком глаза. Да и многие другие талантливые врачи, предлагающие принципиально новые подходы, а сколько их уже забито и забыто различными научными советами. Ученики академика Филатова вспоминают: он учил нас не поддаваться давлению авторитетов. Однажды осматривая пациента, он обратился к коллегам: "Посмотрите, как какой интересный рефлекс! Как зрачок необычно реагирует на свет". Все ученики тут же стали наклоняться, освещать глаз и соглашаться с академиком. Все посмотрели. Обратился Владимир Петрович. А потом, взяв офтальмоскоп, постучал его ручкой прямо по глазу. Раздался характерный звонкий стеклянный звук. Этот глаз протез, и зрачок на нем нарисованный. Никогда не поддавайтесь давлению авторитетов. Кто-то из вас заметил, что зрачок не меняется в размерах, но вы промолчали, хотели мне угодить. А этого делать нельзя, и истина важнее всего, заключил он. А сколько же врачей так и не смогли протолкнуть через стену медицинской бюрократии свои изобретения и методы лечения. Все они были признаны лженаучными и отвергнуты вместе с их авторами. Многие из них банально спились, а кто-то вынужден был уехать за границу, где и сейчас успешно уже руководят клиниками, притворив и в жизнь и развив свое направление в медицине. А наши врачи восхищаются и учатся у них. Я знаю немало таких ребят, с которыми вместе заканчивал еще медицинский институт. Задержаву обидно ей богу. Вот и мне тогда как-то пришло до всего доходить самому. сново браться за учебники по биохимии и физиологии, книги по спортивной медицине и фармакологии. Искать переводные зарубежные статьи и издания, собирая по крупицам знания и выстраивая их в логическую систему. Но и книг тогда у нас было мало. Если кто-то помнит те времена, книги получали по талонам за сданную макулатуру. А что уж говорить про переводные научные издания, которые во многом противоречили книгам наших маститых профессоров, которые печатали свои книги для себя самих и для ближайшего окружения, поскольку больше никто ничего понять из них не мог. Интернета не было, и знания получить было просто не откуда. Поэтому меня сейчас бесит полная безграмотность и закостенелость большинства врачей-диетологов с их убогим подсчётом калорий, пищевыми дневниками и пищевой пирамидой. А ведь сейчас для них открыты любые современные знания. Изданы сотни книг и у нас, и за рубежом. Только учитесь. Но почему же даже к нам в клинику на обучение приезжает ничтожно мало врачей? Почему они не хотят развиваться? Меня тогда как-то всё больше выручали зарубежные, переводные и оригинальные публикации, которые мне присылали друзья. И вы будете сейчас громко смеяться, но практически та же ситуация с получением знаний осталась вплоть до сегодняшнего дня. До сих пор, когда врачи-диетологи на лекциях спрашивают меня, что стоит прочитать, я рекомендую им в основном только свои книги и, конечно, переводную литературу. Почему мы толстеем, Гарри Таубс? Нарушение углеводного обмена, Константин Монастырский. Еда и мозг, Дэвид Перлмутер. И так далее. Поэтому уж простите, но меня сейчас просто поражает, раздражает отношение некоторых пациентов, которым врачи нашей клиники буквально все разжевывают и в рот кладут, разъясняют, находят основную причину их избыточного веса. дают реальный шанс кардинально и качественно изменить свою жизнь, а эти пациенты или просто люди в ответ находят какие-то смешные отговорки, чтобы всё бросить или вообще сидеть дома, не идти с этой проблемой к знающему решению врачу. То у них денег нет, то времени, то Новый год на носу, то свадьба, то юбилей, то 8 марта, то просто отдохнуть надо. Мне почему-то не особенно жалко таких людей. Но я сдерживаюсь, улыбаюсь и не показываю вида. Я врач, следовательно, должен лечить, а свои эмоции заткнуть себе в одно известное всем место. Хотя порой так хочется прокричать: "Не хотите получить прекрасное тело и здоровье? Доставайтесь да вы как есть! всю сюкаться и уговаривать никто не будет, не детский сад". На самом деле я все это время только и занимаюсь тем, что объясняю и убеждаю. разговариваю с вами. Ведь вы же, надеюсь, взрослый мужчина и наверняка знакомы с понятием ответственность. Понимаете, что за всё в этой жизни приходится платить, и спасибо, если деньгами. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Все мы, кстати, совершенно обоснованно считаем себя вправе никому не прислушиваться и принимать те или иные самостоятельные решения, а чаще всего вообще уклоняться от их приёмов. Уже потом, много лет спустя, лёжа парализованной тушей на прогнившем и просаном матрасе, прогнувшейся и местами ржавой больничной койке в одной из степовых государственных больниц, слава нашему здравоохранению бесплатному, эффективному и общедоступному. Вы бы сможете вспомнить, если Альцгеймер не опередит, что когда-то у вас таки был реальный шанс изменить свою жизнь, направить её по другому пути, переключить стрелку, но вы этот шанс безнадёжно и легко почему-то просрали. Почему? Вы уже не помните, поскольку настоящей причины отказа у вас не было в принципе. Ой, такое знакомое лицо, где-то я вас видел. Ой, не вспоминайте меня, а то я вас тоже нечайно вспомню. Говорю вам прямо, со всем уважением, как мужик мужику. За всё в этой жизни приходится платить. И если Господь взял деньгами, то и слава Богу. И выбор делать надо прямо сейчас. Пока ещё не поздно, пока ещё нет букета сопутствующих заболеваний, всё ещё возможно вернуть в норму. Вы призадумались? Пока ещё нет А я почему-то думаю, что вы уже готовы к этим удивительным переменам и новой жизни в новом теле. Откуда не возьмись, взялись и воля и уверенность в победе, и никаких сомнений не осталось. Значит, я как-то всё же сумел до вас достучаться, а вы не зря потратили столько времени на беседу со мной. Для каждого мужчины такой момент принятия решения исключительно индивидуален. Но как только он появляется, достижение заветного результата уже лишь дело техники. И мы врачи иногда умеем создавать правильную мотивацию. Основываясь на своём многолетнем опыте работы, смею вас уверить, что именно правильно построенная мотивация лежит в основе всех случаев удачного похудения. Поэтому массу времени врачи и психологи нашей клиники посвящают формированию этой правильной мотивации у наших пациентов. Если какой-то мужчина добился своей цели и на удивление всем быстро похудел, то окружающие, как правило, будут думать, что похудел он исключительно благодаря какой-то новомодной диете, и никому даже в голову не придёт мысль Почему же тогда не достигли той же цели тысячи других людей, которые буквально как собаки на кость бросились на эту диету вслед за похудевшим счастливцем? А все оказывается очень просто. Этому конкретному человеку было жизненно важно похудеть и похудеть никогда не будь, а именно сейчас. А выбор самой диеты – это исключительно набор привычек питания. Кто-то любит мясо, а кто-то жить не может без гречки. А что же все остальные? Они просто тупо копировали эту диету отчасти за компанию, отчасти чтобы посмотреть, что же получится в итоге, но все без особого энтузиазма и так же быстро слились и всё позабросили. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что мысль материальна. Если человек чётко представляет себе свою цель, стремится к ней и совершает при этом направленные, просчитанные действия, в эффективности которых не сомневается, то его организм переключается на другой режим работы. Чёртю, что происходит? Активизируются какие-то гормоны и ферменты, осуществляющие активное извлечение жира из депо. Мистика какая-то. Энергия выходит из скрытых резервов, а потребность в пище, значит, и аппетит существенно снижаются. Так на наших глазах психология плавно перетекает в физиологию, а то в биохимию, и на выходе мы получаем нужный нам результат: жир сгорает, а мы худеем на завист не верящим в нас врагам. Раз уж у вас схватило терпение дослушать эту мою достаточно длинную книгу до этого места, то я вполне допускаю, что желание избавиться от лишнего веса у вас действительно есть, и желание это не слабое. Или я просто не слабо пишу книги, но и это мало, друзья. Важно правильно сформулировать для себя свою цель. Помните старый еще советский фильм «Чародей»? Его героем для прохождения сквозь стены было необходимо четко представлять свою цель. Как говорили в этом фильме: «Видишь цель, уверен в успехе, все вперед». Подобная волшебная телепортация из толстого тела в стройное и мужественное в обыденной жизни не так проста в исполнении. Но главное условие всё равно остаётся одно чётко представлять себе конечную цель. Я уверен, что если настоящий мужчина поставит перед собой цель и всеми силами постарается её добиться, то у него это получится всегда, всегда. Поэтому неплохо было бы наконец определиться с самым главным, конкретной целью, а заодно и понять, для чего именно вам нужно похудеть и нужно ли вообще. Мне кажется, настало время поговорить о том, что же такое правильная и неправильная мотивация.